Однако хозяйка дома подозрительно мешкала, и бог знает, какие могли тому быть причины. Вдруг она со всей семьёй отправилась в путешествие и через порог волокли бесконечные чемоданы, или по закону стирвозности ей именно в этот момент подвезли новую мебель, и сейчас в прихожую с грохотом затаскивали гарнитур, и она, позабыла на радостях дать охране отбой, или всякое случается. На самом деле дверь была давно и благополучно закрыта, просто в датчики что-нибудь не сработило. Лет десять назад к вопросу подошли бы с трогательной простотой. Ничто же сумнявшиеся махнули бы рукой на все дело, а когда Олефтина Викторовна по возвращении попыталась бы сделать контрольный звонок, восемнадцать шестьдесят пять снимите, ей сказали бы о поломке и направили техника. Ничто не то. Деньчи вариа развилось не в пример было им временам, и клиент пошёл один другого круче. Случись вдруг по кража до пенсии нет можешь отмываться не хотелось. И ситуацию из квартиры Ничапарян решили проверить. Возле оснащённого домофоном подъезда остановились белые синие Жигули. Водитель остался в машине, а двое рослых ребят с автоматами поднялись на этаж. Скузняк бесконтрольно гулял по площадке и четырёхкомнатной конуре. Он наверняка давно захлопнул бы квартирную дверь и тем самым прекратил всякие сомнения на пульте охраны, но дверь качаясь, наталкивалась на препятствие. Алевтина Викторовна Ничепаренко лежала поперёк порога ногами наружу, и золотой с бриллиантами крестик, выскочивший из-за ворот у платья, сверкал. и переливался на синей ткани пальто. Наёмному убийце было некуда торопиться, и он отправился через весь город пешком. На Невском продавали горячие булочки с длинными сосисками и кетчупом. Он протянул продавщице деньги и отошёл за ларьки, где не так поддувал ветер. Дядненька, одна сосиску. Возник перед ним профессиональный беспризорник, киллер молча показал ему кукиш. Он знал, как выглядели дети, которым действительно было нечего есть. Он уже скомкал салфетку и оглядывался в поисках урны, когда из подворотни вырулили четверо хламонов постарше лет по 16-17. Даришне попорышайка держался поодаль, заинтересованно наблюдая. Киллер щелчком отправил бумажный шарик под ноги четвёрки и улыбнулся. Ему было собственно наплевать. Стая инстинктивно почувствовала ситуацию и отвалила, так же ненавязчиво, как и возникла. Мы везём с собой кота. Однажды вечером в общежитии на Звёздной раздался звонок. Саша Ласкутков бегом прибежался второго этажа, взял трубку, И услышал голос плачущей Надежды Борисовны, Шушуниной бабушки. Оказывается, несколько дней назад Вера пошла к статьяной в церковь, но назад дойти уж не смогла. Скорая без разговоров доставила её в больницу, и там, сделав рентген, назначили срочную операцию. Вы извините, Саш, что я к вам, Надежда Борисовна честно старалась сдержать слёзы. Я всю субботу должна буду Шушунечку неским. Соседи тоже в субботу, а Николай опять запил, чтоб ему. Вот я и подумала. Может, вы, Надежда Борисовна, без вопросов? Саша уже прикидывал, как отпроситься у Плещеева, вам что-нибудь привезти. До сих пор Надежда Борисовна его ни о чём не просила. Их с Верой Сашины визиты определённо радовали и одновременно смущали. Как же Посторонний молодой мужик гуляет его с их мальчонкой, в то время как родной отец этот самый отец, которого Саша даже про себя называл гражданин Кузнецов, смотрел на егидовца с едва скрываемой ненавистью. Может быть, его ненависть до сих пор не вылилась на домашних только потому, что гражданин Кузнецов знал, в этом случае, головы ему не сносить уж точно. Саша Только, вы, ради бога, шушуни не проговоритесь. И я и самой тоже, вы знаете, у Верочки врачи подозревают рак. Господи, как же мы теперь? -то? Как же страшно. Надежда, Борисна, сказал Саша. Вы только не плачьте. У меня у знакомого на ранней стадии прихватили, всё вычистили, он ещё жив. Лет 10 уже. Влещейв отпустил его без разговоров.